Глава 5. Обломки камней с грохотом полетели в разные стороны. ГРА! Взревел один из трицератопсов, вскинув громадную рогатую морду. Его сородич с ненавистью уставился на упавших героев, присыпанных каменным крошевом. Взгляд ящера прилип к пытающемуся подняться на ноги Робеспьеру. Коротко рыкнув, монстр галопом понесся на пятерку француза. Я выпускал одну стрелу за другой, украдкой поглядывая по сторонам. Битва с дребезгом разбилась на осколки. Об общей стратегии можно было забыть. Группы сражались обособленно. Каждая уже успела разжиться персональным чудищем, а больше половины пятерок сразу двумя. На девять наших звезд приходилось четырнадцать древних ящеров. Десятая группа, роги-мачете, разделившись, появлялась то тут, то там, осыпая спины монстров зубодробительными комбо. Но рептилии давили, за один присест сбивает до половины хитов с наших танков. С «Сука!» Сквозь зубы проскрипел Рольф, когда изогнутые когти птерозавра в очередной раз вскрыли ему латы а вместе с ними и ребра. Лия беспрерывно штопала его, Джона и моих волков, то и дело вскидывая к небу посох. Краем глаза я заметил, что девушка от усердия закусила губу. Хилерам и танкам приходится особенно тяжело в такие моменты. А ведь наша пятерка, в отличие от многих, сражается только с одним ящером. Птерозавр, цапнув напоследок Рольфа за ключицу, зарычал и хлопнув крыльями, поднялся метров на десять над землей. «Черт!» – пробормотал я, прекрасно понимая, что сейчас произойдет. Как и в прошлый раз, монстр приложился всей тушей о камни, создав мощную энергетическую волну, опять раскидавшую нас в стороны. «Неужели нам не победить?» – тихо пробормотал лия упавшая в нескольких метрах от меня. «Не дрейф, подруга!» Йоко уже была рядом с ней и рывком подняла жрицу на ноги. «Мы одолеем этих тварей! Ведь так рейд-лидер!» Она смотрела на меня полным надежды взглядом, хотя сам я понятия не имел, как мы сможем пережить эту схватку. «Да!» – кивнул с самым решительным выражением лица, какое только смог изобразить. Волшебница расплылась в искренней улыбке и обрушила на рычащего ящера огненный залп. «Так его!» выкрикнул Рольф и, оставив в воздухе алый след, впечатался в грудь птерозавра крепким щитом. «Вперед!» – поддержал товарищ Джон, обрушив на монстра небесный молот, а вслед за ним и яркий столб света. Несмотря на боевой настрой, общая картина ни капли не улучшилась. Если ничего не предпринять в ближайшее время, шанс, что мы переживем эту битву, будет близок к нулю. Беда только в том, что я не знаю, что делать. «Ну, помрете скоро? Догадываетесь, куда катится этот рейд?» Внезапно закричал Рога, появившийся из инвиза позади трицератопса, топчущего группу номер четыре. Выпустив очередную отравляющую стрелу, я всмотрелся в крикуна. «Снуп. Человек. Разбойник. Уровень пятьдесят». «Радуйтесь!» – продолжал Снуп. «Клан Медас с вами!» «Мы спасем ваши задницы! Кто-то ведь должен защищать человечество!» Он выставил перед собой правый кулак. На его указательном пальце замерцало зеленым пламенем кольцо. Через мгновение луч такого же зеленого цвета ударил трицератопса сзади в костяной воротник. Монстр вздрогнул, перестал бодать четвертую группу и повернулся к Снупу. «Взять!» – холодно произнес Рога, указав на соседнего трицератопса, поднявшего на рога воина из звезды Робеспьера. «С ума сойти! Да у него кольцо похоже, как у меня! Но действует на зверей? Мое-то ни на животных, ни на полевике не сработало!» Не успел я вдоволь на удивляться, как Снуп, что-то крикнув в паладину из четвертой группы, побежал на помощь шестой. Оказавшись позади очередного трехрогого динозавра, он вновь выставил вперед кулак. «Не может быть! Такое быстрое обнуление? Конечно нет! Зелье успел выпить? Или...» Ни одна из моих догадок не оказалась верной. На сей раз алым пламенем загорелось кольцо на среднем пальце Снупа. От неожиданности я даже присвистнул. Герои шестой пятерки поспешно отскочили в стороны, когда трицератопс ярко вспыхнул, будто олимпийский огонь на церемонии открытия игр. Полный боли крик древнего ящера пронесся над плато, заставив сердце сжаться от ужаса. Через пару секунд монстр упал замертво, и пламя растворилось в воздухе. «Не отвлекайся!» Голос Йоко вернул меня к нашему птерозавру. У рептилии оставалась менее половины жизни, правда то, с какой чистотой Лия поглощала зелье маны, несколько пугало. «Ты что делаешь?» — раздался изумленный вопль над полем боя. Выпустив прицельный выстрел, я быстро повернул голову, не переставая стрелять. Благо, за счет помощи игровой механики даже с закрытыми глазами я попаду в выбранную цель. «Что он творит?» — продолжали удивляться герои. Паладин четвертой группы, тот самый, с которым недавно говорил Снуп, бегал по плато от одной группы к другой. Во все стороны из-под его лад струился розовый дым, явно привлекавший древних ящеров. Отчасти это напоминало генерацию агро. Но радиус дымки был куда шире, а действие мощнее. Ни один танк, мимо которого проносился дымящийся паладин, не мог удержать на себе агромонстров. Пал собрал четырех птерозавров, будто голодные курицы. Они трусили за ним по песчанику. Бесстрашный розовый герой бежал прочь от скопления сражающихся, увлекая монстров за собой. Отдалившись на несколько десятков метров, он резко остановился и повернулся, готовясь лицом к лицу встретить противников. «Попались цыплята!» просипел он, уже вплотную окруженный крылатыми ящерами. В его руке материализовался знакомый мне шар, вот только не телесного цвета, а черного. Сильно замахнувшись, паладин швырнул алхимическую бомбу себе под ноги. Бух! Мощный взрыв волной пронесся над плато, подняв облако каменной пыли. «Держитесь без меня!» Бросил я своим и побежал туда, где еще несколько секунд назад стоял герой паладин. Я пронзительно засвистел на бегу грив, будто чувствуя настроение хозяина, появился быстрее обычного. Почти сразу его белоснежный бок оказался рядом со мной. Как голливудский ковбой, я умудрился на бегу запрыгнуть в седло. «Группа четыре, шесть, семь и восемь!» Перечислил номера звезд, которые, благодаря действиям членов клана Мидас, остались без противников. «За мной! С вас станы, руты и удары по площади!» Пыль на месте взрыва постепенно оседала. Я невольно скривился, увидев разметанные в стороны окровавленные ошметки. Истекающие темные кровью птерозавры поднимались на лапы, медленно приходя в себя. Взрыв сильно искалечил монстров. У одного было раскурочено полморды, у другого оторвано крыло, у третьего вместо ноги фарш из ящера, четвертый лишился глаз. «Огонь!» – закричал я, призывая звезды к атаке. На головы птерозавров пала вся ярость измученных тяжелой битвой героев. Слава богу, взрыв не раскидал тварей далеко друг от друга, и удары по площади накрывали сразу всех четверых. «Спасибо, паладин из клана Мидас. Я даже не успел разглядеть твоего Ника, но ты дал нам немалый шанс на победу. Я не упущу его». Оставив огнегриво, я поднял лук к небу и начал каст своего нового умения «Охота на стаю». Я чувствовал, как стрела стремительно наливается мощью. Через две секунды спустил тетиву. Золотой след от выстрела, будто нитью сшил пространство между мной и древними ящерами. Стрела упала точно по центру от застаненных монстров. В следующее мгновение с неба на их головы пролился целый дождь сияющих стрел. На охоту ушло две трети моей концентрации, но оно того стоило. «Не сбавлять натиск!» кричал я, выпуская отравляющие стрелы. «Дожмем да их!» Здоровье птерозавров стремилось в красную зону. «Ну же, еще чуть-чуть и...» Перестав тратить концентрацию на отравляющие стрелы и немного подкопив ее, я начал кастовать прицельный выстрел. Когда стрела простилась с тетевой, я уже знал, что... «Есть! Первый сдох!» не выдержал воин из четвертой пятерки. Как и прочие танки, он томился без дела, пока мы закидывали врага дистанционными атаками. «Еще один!» – поддержал танк седьмой пятерки. «Третий! Четвертый! Ура!» Я устало выдохнул, но тут же припустил коня, громко крикнув. «Нет времени на отдых! Вперед! Поможем пятой группе!» «Есть!» На все плато проревели воодушевленные герои. Звезда Рубиспьера в компании подчиненного кольцом Снупа трицератопса, успешно сражалась против последнего трехрогого ящера. Монстр устало кряхтел и кровью, а его костяной воротник был наполовину сломан. Нам потребовалось не больше 30 секунд, чтобы покончить с ним. Осталось еще семь птерозавров. Их сдерживали четыре звезды и выскакивающие из роги. «Нужно разделиться!» тяжело дыша бросил Роб. Я кивнул. «Группа четыре и На помощь первой пятерке. Шестые, третий. Седьмые, восьмые, девятый. Закончите. Помогайте ближайшим группам». Гаркнув «Есть», пятерки бросились в разные стороны. Я же, стукнув огнегриво пятками, помчался на помощь своим. Хоть они сражаются всего лишь против одного ящера, оставлять их дольше без поддержки я не мог. Справа послышался тяжелый топот. Повернувшись, увидел несущегося на помощь звезде номер три подчиненного трицератопса. Славная поддержка. Главное, чтобы он не пришел в себя и не начал внезапно разносить нам тыл. Трицеротопс доблестно сражался во благо человечества и пал от когтей пары птерозавров, рвущих третью группу. Правда, и летающие ящеры не пережили схватки. Бой закончился уже через несколько минут. «Фух!» – выдохнул Рольф обессиленно осев на песчаник. «Думал, не вывезем». «Согласна». Единственное, что смогла добавить Йоко, разместившись на невысокой каменной табуретке. «Если все битвы будут такими?» пробормотал Джон, покачав головой. Он не проговорил свою мысль полностью, но все и без этого поняли, о чем думает паладин. Я обвел взглядом участок плато, где недавно кипело сражение. Герои безвольными куклами падали на темные камни. Сил ни у кого не осталось. Лишь Робеспьер ходил от одной мёртвой тушки к другой, собирая трофеи. Мне, как рейдлидеру, то и дело приходили извещения о нахождении интересной шмотки. Но, честно говоря, меня сейчас это мало радовало. «Командиры групп!» – крикнул я, привлекая к себе всеобщее внимание. «Доложите о потерях лидерам своих звеньев!» Герои нехотя зашевелились. Ко мне поочерёдно подошли Трувор и Виола волшебница из первой пятерки у меня минус два воин и маг холодно произнес каэл жрецов и развернувшись направился обратно наш лидер друид танк маркиз и паладин дроу не пережили бой тихо пробормотала девушка если бы не помощь других групп задержись они хоть на минуту мы все бы она быстро отвернулась желая скрыть слезы возвращайся к своим кивнул я Девушка едва заметно поклонилась и бегом понеслась к остаткам своей звезды. «Плохи наши дела», – задумчиво протянул Рольф, провожая ее взглядом. «Наша пятерка чудом избежала потерь, но только потому, что с нами билась пара волков». Воин кивнул на все еще скалившихся супругов. «А монстр был всего один. Надеюсь, дальше будет легче». Мне и самому хотелось в это верить. Развернувшись, я направился к лидерам других звеньев. «У меня двое», — сходу выпалил встревоженный даян когда я подошел к нему и робу. «У меня четверо», — доложил Каэл Друидов. того десять», — подвел итог я. «Мы потеряли двадцать процентов героев за первую же битву». «Кроме того», — продолжил роб, — «многие пали духом». Я понуро опустил взгляд, соображая, Что же делать дальше? Видать, из меня командир, раз у нас такие потери. Иван. Робеспьер положил руку мне на плечо и твердо произнес. Здесь нет вашей вины. Враги и вправду были чересчур сильны. Если бы не клан Мидас, давший нам шанс. Он покачал головой, а затем впился в меня пронзительным взглядом. Но тем не менее, вы превосходно воспользовались этим шансом. Мое почтение. Он коротко поклонился. «Спасибо». От неожиданного признания мой голос дрогнул, но я тут же взял себя в руки. «Что это за клан Медас?» Роб, задумчиво хмыкнул и, помолчав несколько секунд, негромко ответил. «Давайте поговорим об этом в несколько иной обстановке. Сейчас у нас есть куда более важные дела. Не желаете ли выслушать мое предложение?» Я молча кивнул. «Ого! Этот жареный динозавр – просто объедение!» На все плато заявил Рольф, жадно впиваясь в сочный шмат мяса редкой рептилии. «Ага!» – громогласно поддакнул Ланс. «Славно после заварушки как следует набить брюхо да выпить!» Героя поддержали класс лидера паладинов одобрительным гулом. «Но только немного!» – улыбнулся Роб. «Нам еще продолжать рейд!» Отправив письмо своим товарищам, главный друид рейда в ответ получил рецепты блюд из динозавров. В подробности того, как были раздобыты эти необыкновенные рецепты, он не вдавался. Но зная то, что знаю я, логично предположить участие спецслужб и покупку редкой вещицы с аукциона, или даже с темных аукционов. Как бы то ни было, кулинария у Роба была вкачана достаточно хорошо, в отличие от меня, изрядно позабросившего профессии. Освоив новые рецепты, француз приготовил знатный ужин, а так как в его посылке было еще и 50 кружек имбирного пива, то привал получился что надо. Но один шашлык из недавнего врага не вернет боевой дух к прежнему уровню. Не заставит побороть страх и позабыть о том, как в муках умирали разрываемые на кусочки товарищи. Так что вторая часть его революционного плана включала в себя раздачу плюшек. С каждого из 14 ящеров выпало минимум по одной синей шмотке. Личный состав был в восторге от обновок, а те, кому ничего не досталось, воспылали желанием поскорее найти еще монстров и покромсать их на лоскутки. Только сначала нужно подкрепиться и как следует отдохнуть. «Этот Робеспьер прям молодец», – заметила Йоко, закусывая мясом динозавра. Японка сидела рядом со мной на небольшом, похожем на журнальный столик камне. Я не особо брыкался, позволив ей привалиться спиной к моему боку. «Популярней тебя и готовит отлично!» «Это всего лишь игровые умения», — хмыкнул я, отчего-то ее слова меня задевали. «Ревнуешь?» — усмехнулась девушка. «Прям как ребенок. Если ты хочешь подколоть меня, — стараясь казаться равнодушным, — произнес я, — у тебя ничего не выйдет». «Врёшь, ты тоже не очень хорошо», – засмеялась Йоко. Я ничего не ответил. Спустя несколько секунд, отсмеявшись, она тихо произнесла. «Рада, что ты жив. Даже соскучиться успела». «Да», – протянул я и чуть громче добавил. «Спасибо, что воскресили меня». Джон и Лия, молча разглядывающие далёкий горизонт, встрепенулись и уставились на меня, как и Рольф, поставивший на ближайший камень кружку с пивом. «Спасибо», – повторил я. «Без вас я бы...» «Да ладно тебе!» – смущенно махнул рукой воин. «Ты поступил бы точно так же. К тому же...» – поспешил вставить паладин. «Господин Волчий Коготь тоже причастен. Он заплатил целых сто очков успеха еще до того, как мы прибыли в чертоги лидера расы. Остальную сумму...» – Джон! – перебила его Йоко. «Уверена, эти мелочи не особо интересны Ивану». Она повернулась ко мне и уставилась прямо в глаза. «Молодец, что сказал спасибо. Мы принимаем благодарность. Но не дай бог, еще раз умрешь?» Она сжала кулачок и ударила мне по коленке. «Ау!» – выдохнул я. «То-то же!» – кивнула девушка под дружный смех наших друзей. «Откуда ты знаешь волчьего когтя?» Прищурившись, внезапно спросила она. «Ты же даже в клане нашем не состоишь». «Ну…» – неуверенно протянул я. «Господь свел!» усмехнулся я и поспешил добавить. «Именно из-за этого мне вчера пришлось едва ли не пупок надорвать, чтобы догнать вас в уровнях и присоединиться к рейду. Знали бы вы, через что мне пришлось пройти». «Расскажите!» – с блеском в глазах выпалил Джон. Довольный тем, что увильнул от неудобного вопроса, я кратко рассказал о своем вчерашнем марафоне. А дальше я больше слушал их, чем говорил сам». Разговор повернул в другое русло. Несмотря на то, что Йоко и Рольф окончательно переселились в Терру, они ненамного опережали в уровнях Лию и Джона, потому как тупо качаться неинтересно, нужно и жить успевать. Воин вообще умудрился даже купить себе землю. «Где?» – удивленно выпалил я. «Дык в золотых полях? Локация с полевиками и полуденницами. Где ты был? Отличное место!» Кроме людей там только хоббиты живут. Видал их? Да, кивнул я, вспоминая улыбающихся лопоухих коротышек с мохнатыми ногами. Но пообщаться времени не было. У меня вообще чуть челюсть не отпала, когда я их увидел. Хотя вроде привыкнуть уже должен был к таким неожиданностям. Не удивлюсь, если Толкин был знаком с кем-то из героев. Я не шибко разобрался, но похоже, это раса неписей. Для нас они серые покачал головой Рольф. «Но наши торговцы с ними неплохо торгуют. Можно сказать, хм, добрососедские отношения». Я удивленно посмотрел на воина. «Что?» – не понял он. «Ты очень хорошо информирован», – похвалил я его. Рольф взорделся и почесал нос. «Если я тут живу и собираюсь строить собственный дом, то должен быть в курсе местных обычаев». «И не поспоришь». «Поверх голов товарищей я увидел приближающихся до Аяна, Мачете и Нурит». «Все в порядке», – ответил Рога на мой встревоженный взгляд. «Вокруг ни одной адской твари». «Радиус?» – деловито спросил Рольф на правах заместителя рейд-лидера. «Как и было велено. Полкилометра в каждом направлении», – ответил Мачете. И тут же, сжав кулаки, выпалил. «Порвем их! Во имя Иисуса!» «Конечно, порвем!» Усмехнулся воин и предложил вновь прибывшим сесть на наш стол. От моего взгляда не скрылось, с каким недоверием Йоко смотрела на Нурит. Той же не было никакого дела до японки. Каэл Стрелков любовно поглаживала свои новенькие перчатки, доставшиеся девушке после недавней дележки трофеев. Даян тепло посмотрел на меня и, улыбнувшись, произнес. «Рад снова сражаться с тобой бок о бок, молодой человек. Кроме того, хочу поблагодарить...» за оказанное доверие. Он с достоинством поклонился. «И я благодарю», – поддержала его Нурит. «Мы снова сражаемся вместе», – рявкнул Мачете. «Как тогда, в Токио? Надеюсь, в этот раз больше людей выживет. Да поможет нам Иисус». «Славно, что у Ивана, кроме нас, оказались здесь приятели», – заметил Рольф. «А то тяжко бы ему было руководить», – хлебнув пиво, воин гоготнул. «Мы рады, что рейд-лидером стал Иван», отозвалась Нурит, за что Йоко тут же обожгла ее пылающим взглядом. «Не считая косых взглядов японки на израильтянку, мои друзья тепло приняли эту троицу. Никогда не думал, что могу быть той самой общей темой для разговора, которая связывает людей. Но уже спустя несколько минут Когда все начали делиться историями своих личных, не относящихся ко мне, приключений, я встал и отправился к главному друиду рейда. Я уже несколько раз ловил на себе взгляд Роба. Казалось, он хочет что-то со мной обсудить, но не решается влезть в мою беседу с друзьями или не хочет разговаривать среди лишних ушей. Когда я уже почти дошел до валуна, где разместился друид со своим звеном, меня нагнал в взволнованной мачете. «Что-то случилось?» – насторожился я. «Ничего страшного», – отозвался Рога. «Но я бы хотел тебе кое-что показать». Герои, наблюдавшие эту картину, притихли, явно заинтересовавшись. «Эх, мачете! Не мог что ли по-тихому письмо отправить? Когда глава разведки в попыхах несется к главнокомандующему, это пугает личный состав». «Друзья», – обратился я к Рейду, – «продолжайте отдыхать и набираться сил. Будьте готовы скоро выступить». Робеспьер встал на ноги и подошел ко мне вплотную. «Честное слово», – начал я до того, как он успел задать вопрос. «Ничего серьезного, просто нужно кое-что глянуть, потом вам непременно расскажу». Внимательно меня выслушав, он кивнул и повернулся к остальным. «Послушайте рейд лидера. Неизвестно, что нас ждет впереди. Чтобы быть готовым, одолеть любого монстра, добыть ценные трофеи и редкий артефакт, нужно набраться сил». «Пока есть такая возможность!» «Да!» – загудели герои, поднимая кружки. «Да уж! То ли они так медленно пьют, то ли в ход пошли уже личные запасы!» Махнув рукой мачете, я велел ему показывать путь. Через пару минут мы покинули импровизированный лагерь и оказались на узкой тропе среди лабиринта темных каменных фигур. «Верхом будет быстрее!» – заявил мой спутник, призвав вороного жеребца. Спустя еще некоторое время мы увидели стоявшего на тропе Рогу. Завидев нас, герой в кожаных доспехах странного пошива, оставлявших голый пупок, замахал руками. «Он рядом?» – деловито поинтересовался Мачете, спешившись и отозвав коня. «Да», – тихо ответил его подчиненный. «Потрошитель. Человек. Разбойник. Уровень 45». «Да уж, столь брутальному Нику голый живот и длинные прямые черные волосы совершенно не подходят!» «О ком речь?» – спросил я, перестав нагло пялиться на парня. «Идемте», – шепнул он и, пригибаясь, осторожно двинулся вперед.